Пора вернуться к рассказу, от которого мы, впрочем, не слишком удалились. Это письмо 1813 года возвращает нас ко времени печального приезда Марьи Ивановны в Москву и смерти Варвары Александровны. Волкова, вернувшись в Москву в середине октября 1813 года, через несколько дней по приезде писала своей подруге, что видела семейство Корсаковых грустное в трауре, что все они хворают. Горе посетила не одну Марью Ивановну. Та же Волкова пишет, как ей грустно ездить с визитами. Где плачут о недавних потерях, где терзаются страхом за живых, ей пришлось посетить в первые же дни четыре знакомых семейства. В каждом из них было по сыну убито, а остальные — на войне. Марье Ивановне французское нашествие стоило сына и дочери. Она еще долго мучилась мыслью о Павле. Еще в феврале 1814 года она просит Гришу похлопотать, чтобы узнать что-нибудь о Паше, но в ее словах звучит безнадежность, да она и сама говорит, что в душе своей считает его погибшим, а все же иногда приходит надежда, а вось ли бы он жив. Впоследствии она писала «Бедный, несчастный Паша. С первой минуты я уверена была, что он лег на Бородинском поле». а не у французов в руках. Знавший его нрав, минуты нельзя остановиться и полагать его пленным».